15. Хозяева-каторжные, Перечисление в поселенцы, выбор мест под новые селения, обзаводства. половинщики, Перечисление в крестьяне, переселение крестьян из ссыльных на материк, жизнь в селениях, близость тюрьмы, состав населения по месту рождения и по сословиям, сельские власти. Когда наказание, помимо своих прямых целей, мщение, устрашение или исправления задается еще другими, например, колонизационными целями, то оно, по необходимости, должно постоянно приспособляться к потребностям колонии и идти на уступки. Тюрьма — антагонист колонии, и интересы обеих находятся в обратном отношении. Жизнь в общих камерах порабощает и с течением времени перерождает арестанта.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 И если каторжные второго и третьего разряда, то есть осужденные на сроки от 4 до 12 лет, назначаются на рудничные работы, то каждый год, проведенный ими на этих работах, засчитывается за полтора года. Сноска. На Сахалине в каждой канцелярии имеется таблица исчисления сроков. Из нее видно, что осужденный, положим, на 17,5 лет, проводит на каторге в действительности 15 лет и 3 месяца. Если же он попал под манифест, то только 10 лет 4 месяца. Осужденный на 6 лет освобождается через 5 лет и 2 месяца, а в случае манифеста через 3 года и 6 месяцев.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 Из них, осужденных на сроки до 8 лет, было 2124, 36%, от 8 до 12 — 1567, 26,5%, от 12 до 15 — 747, 12,7%, от 15 до 20 — 731, 12,3%, бессрочных —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 то станет очевидным, что при буквальном исполнении судебного приговора и при соблюдении устава со строгим заключением в тюрьме, с работами под военным конвоем и прочее, не только долгосрочной, но и добрая половина краткосрочных поступала бы в колонию с уже утраченными колонизаторскими способностями. При мне, каторжных хозяев обоего пола, сидевших на участках, Было 424. Каторжных обоего пола, проживавших в колонии в качестве жен, сожителей, сожительниц, работников, жильцов и прочих, записано мною 908. Всего жило вне тюрьмы в собственных избах и на вольных квартирах 1332, что составляло 23% всего числа каторжных. Сноска. Я не считаю здесь каторжных, живущих у чиновников в качестве прислуги. В общем, я думаю, живущие вне тюрьмы составляют 25%, то есть из каждых четырех каторжных одного тюрьма уступает колонии. Процент этот значительно повысится, когда 305-я статья устава, разрешающая исправляющимся жить вне тюрьмы, распространится также и на Корсаковский округ – которым по желанию господина белого все без исключения каторжные живут в тюрьме. Как хозяева каторжные в колонии почти ничем не отличаются от хозяев поселенцев. каторжные состоящие при хозяйствах в качестве работников делают то же, что наши деревенские работники. Отдача арестанта в работнике к хорошему хозяину-мужику, тоже сыльному, составляет пока единственный вид каторги, выработанной русской практикой и, несомненно, более симпатичный, чем австралийское батрачество. Жильцы каторжные лишь ночуют на квартирах, но на раскомандировки работы должны являться так же аккуратно, как и их товарищи, живущие в тюрьме. Мастеровые, например, сапожники и столяры, часто отбывают свой каторжный урок у себя на квартире. Сноска. В Александровске почти все хозяева держат жильцов, и это придает ему городскую физиономию. В одной избе я записал 17 человек, но такие многолюдные квартиры мало чем отличаются от общих камер.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 Вероятно, ввиду исключительно сурового климата, вначале выдворяли здесь только тех поселенцев, которые отбывали каторгу на Сахалине же и успевали таким образом, предварительно, если не привыкнуть, то хоть приглядеться к месту. Теперь же, по-видимому, хотят изменить этот порядок. При мне по наказанию барона Корфа был прислан на Сахалин и выдворен в Дербинском некий Иуда Гамберг — приговорённый к ссылке в Сибирь на поселение. В Дубках проживает поселенец Симон Саулат, отбывавший каторгу не на Сахалине, а в Сибири. Есть уже здесь и административные ссылные Выбор мест под новые селения, требующий опыта и некоторых специальных знаний, возложен на местную администрацию, то есть на окружных начальников, смотрителей тюем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 предложил немедленно организовать партии из благонадежных сыльно каторжных под надзором вполне расторопных, более опытных в этом деле и грамотных надзирателей, или даже чиновников, и таковые отправлять к отысканию мест, годных под поселение. Эти партии бродят по совершенно неисследованной местности, на которую никогда еще не ступала нога топографа.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 И при этом не спрашивают мнения ни у врача, ни у топографа, которого на Сахалине нет, а землемер является на новое место, когда уже земля раскорчевана, и на ней живут. Сноска. Со временем выбор новых мест будет возложен в каждом округе на комиссию из чинов тюремного ведомства, топографов, агронома и врача. И тогда по протоколам этой комиссии можно будет судить, почему выбрана та или другая местность. В настоящее время некоторая правильность замечается в том, что людей охотнее всего селят по долинам рек и около дорог, существующих или проектированных. Но и тут видна скорее рутина, чем какая-нибудь определенная система. Если выбирают какую-нибудь приречную долину, то не потому, что она лучше других исследована и наиболее пригодна для культуры, а потому только, что она находится недалеко от центра. Юго-западное побережье отличается сравнительно мягким климатом, но оно отстоит от Дуя или Александровска дальше, чем Арковская долина и долина реки Армудана, и потому последние предпочитаются. Когда же селят на линии проектированной дороги, то при этом имеются в виду не жители нового поселения, а те чиновники и каюры, которые со временем будут ездить по этой дороге. Если бы не эта скромная перспектива – оживлять и охранять тракты и давать приют проезжающим, то было бы трудно понять – Для чего нужны, например, селения, проектируемые по тракту вдоль Тыми от верховьев этой реки Даныйского залива? За охранение и тракта жители, вероятно, будут получать от казны денежное и пищевое довольствие. Если же эти селения будут продолжением теперешней сельскохозяйственной колонии и администрация рассчитывает на рожь и пшеницу, то Сахалин приобретет еще несколько тысяч – голодных, потерянных бедняков, питающихся неизвестно чем. Генерал-губернатор после объезда селений, передавая мне свои впечатления, выразился так. «Каторга начинается не на каторге, а на поселении. Если тяжесть наказания измерять количеством труда и физических лишений, то на Сахалине часто поселенцы несут более суровое наказание, чем каторжные».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 Поселенец, навьюченный инструментом, продовольствием и прочим, идет дремучую тайгой, то по колено в воде, то карабкаясь на горы Валежника, то путаясь в жестких кустах богульника. 307 статья Устава о ссыльных говорит, что поселяющимся вне острога отпускается лес для постройки домов,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 1889 год. Сноска. Вот тут-то поселенцу, как нельзя кстати, могли бы пригодиться те деньги, которые он должен был бы получать в течение каторжного срока вознаграждения за труд. По закону, арестанту, осужденному к ссылке в каторжные работы, за всякий труд назначается из вырученного дохода одна десятая часть. Если, положим на дорожных работах паденщина оценивается в 50 копеек, то каторжный должен получать ежедневно по 5 копеек. Во время содержания под стражей арестанту позволяется расходовать на свои надобности не более половины заработанных денег, а остающиеся затем суммы выдаются ему при освобождении. На заработанные деньги не могут быть обращаемые… Никакие гражданские взыскания или судебные издержки, и случаи смерти арестанта они выдаются его наследникам. В деле об устройстве острова Сахалина за 1878 год князь Шаховской, заведовавший в 70-х годах дуйскую каторгой, высказывает мнение, которое следовало бы теперешним администраторам принять и к сведению, и к руководству. Вознаграждение каторжных за работы дает хотя какую-нибудь собственность арестанту, а всякая собственность прикрепляет его к месту. Вознаграждение позволяет арестантам по взаимном соглашении улучшать свою пищу, держать в большей чистоте одежду и помещение, а всякая привычка к удобствам производит тем большее страдание в лишении их, чем удобств этих боли. Совершенное же отсутствие последних и всегда угрюмая неприветливая обстановка вырабатывает в арестантах такое равнодушие к жизни, а тем более к наказаниям, что часто, когда число наказываемых доходило до 80% наличного состава, приходилось отчаиваться в победе розок над теми пустыми природными потребностями человека, ради выполнения которых он ложится под розги. Вознаграждение каторжных, образуя между ними некоторую самостоятельность, устраняет растрату одежды, помогает домообзаводству и значительно уменьшает затраты казны в отношении прикрепления их к земле по выходе на поселение. Инструмент выдается в суду на пять лет с условием, что поселенец ежегодно будет уплачивать пятую часть. В Корсаковском округе плотничий топор стоит 4 рубля, продольная пила – 13 рублей, лопата – 1 рубль 80 копеек, подпилок – 44 копейки, гвозди – 10 копеек за фунт. Дроворубный топор дают за 3 рубля 50 копеек в суду лишь в том случае, если поселенец не берет плотничьего.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 3552 хозяев, 638 или 18% составляют совладельцы. А если исключить Корсаковский округ, где на участке сажают только по одному хозяину, то процент этот будет значительно выше. В Тымовском округе чем моложе селение, тем выше в нем процент половинщиков. В Воскресенском, например, хозяев 97, а половинщиков 77. Это значит, что находить новые места и отводить участки поселенцам с каждым годом становится все труднее. Сноска. Хозяин и совладелец живут в одной избе и спят на одной печи. Владеть совместно участком не мешает различия вероисповеданий и даже полов. Помнится, в Рыковском у поселенца Голубева половинщик еврей Любарский. Там же у поселенца Ивана Хавриевича совладелица Марья-бродяга. Устройство хозяйства и правильное ведение его ставятся поселенцу в непременную обязанность. Заленность, нерадение и нежелание устраиваться хозяйством его обращают в общественные, то есть каторжные работы на один год и переводят из избы в тюрьму.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 В какой бедности, несмотря на пособия и постоянные суды и казны, здешние сельские жители отбывают свои сроки, мне уже приходилось говорить. Вот картинное изображение этой почти нищенской жизни, принадлежащее перу официального лица. В деревне Лютоге я вошел в самую бедную лачугу, принадлежащую поселенцу Зерину, принеслу по плохому портному, уже четыре года устраивающемуся. Бедность и недостаток во всем поразительные. Кроме ветхого стола и обрубка дерева вместо стула, никаких следов мебели. Кроме жестяного чайника из керосиновой банки, никаких признаков посуды и домашней утвари. Место постели — кучка соломы, на которой лежит полушубок и вторая рубаха. По мастерству тоже ничего, кроме нескольких игл, нескольких серых ниток, нескольких пуговиц и медного наперстка, служащего вместе с тем и трубкой, так как портной, просверлив в нем отверстие, по мере надобности вставляет туда тоненький мундштучок из местного камыша. Табаку оказалось не больше, как на полнапёрстка. Приказ номер 318, 1889 год.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 Крестьянин из сыльных может оставить Сахалин и выдвориться, где пожелает, по всей Сибири, кроме областей Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской, приписываться к крестьянским обществам с их согласия и жить в городах для занятия ремеслами и промышленностью. Он судится и подвергается наказаниям уже на основании законов общих, а не устава сыльных.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 Это запрещение, отнимавшее у сахалинца всякую надежду на лучшую жизнь, внушало людям ненависть к сахалину и как репрессивная мера могло только увеличить число побегов, преступлений и самоубийств. Ее призрачной практичности приносилась в жертву сама справедливость, так как сахалинским ссыльным было запрещаемо то, что позволялось сибирским. Эта мера вызвана была соображением, что если крестьяне будут покидать остров, то в конце концов Сахалин будет лишь местом для срочной ссылки, а не колонией. Но разве пожизненность сделала бы из Сахалина вторую Австралию? Жизненность и процветание колоний зависят не от запрещений или приказов, а от наличности условий, которые гарантируют покойную и обеспеченную жизнь, если не самим сыным, то хотя их детям и внукам. Получение крестьянских прав через 10 лет в уставе не обставлено никакими особенными условиями. Кроме случаев, предусмотренных в примечании к 375-й статье, единственное условие тут — десятилетний срок, независимо от того, был ли поселенец хозяином-хлебопашцем или подмастерьем. Инспектор тюрем Приамурского края, господин Коморский, когда у нас зашла речь об этом,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 «Когда я был в сиянцах, смотритель поселений приказал 25 поселенцам собраться около надзирательской и объявил им, что постановлением начальника острова они перечислены в крестьянское сословие. Постановление было подписано генералом 27 января, а объявлено поселенцам 26 сентября. Радостное известие было принято всеми 25 поселенцами молча».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 То, что богатый человек, имеющий взрослых сыновей, быть может, останется навсегда в Рыковском, в то время, как отлично мог бы устроиться где-нибудь на Зее, производит впечатление странного каприза, чудачества. В дубках один крестьянин картюжник на вопрос, поедет ли он на материк, ответил мне, глядя надменно в потолок. «Постараюсь уехать». Сноска. Только одного я встретил, который выразил желание остаться на Сахалине навсегда. Это несчастный человек, черниговский хуторянин, пришедший за изнасилования родной дочери. Он не любит родины, потому что оставил там дурную память о себе и не пишет писем своим, теперь уже взрослым, детям, чтобы не напоминать им о себе, не едет же на материк потому, что лета не позволяют». Гонят крестьян из Сахалина сознание необеспеченности, скука, постоянный страх за детей. Главная же причина — это страстное желание, хотя перед смертью, подышать на свободе и пожить настоящую неарестантскую жизнью. А уссурийский край и Амур, о котором говорят все, как о земле обетованной, так близки. Проплыть на пароходе 3-4 дня, а там свобода,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 Крест сей поставлен в знак памяти и отъезда родителей на материк 1889 года июня дня. Крестьянина не пускают на материк, если он неблагонадежного поведения и должен в казну. Если он состоит в сожительстве с женщиной и имеет от нее детей –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 И какой-то человек в белом фартуке и высоких блестящих сапогах, должно быть, дворник или артельщик, увидев отца Ираклия, очень обрадовался и подошел под благословение. Оказалось, что это духовное чадо отца Ираклия, крестьянина сыльных. Отец Ираклий узнал его, вспомнил его имя и фамилию. «Ну, как живешь тут?» — спросил он. «Слава Богу, хорошо», — ответил тот с оживлением.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 Тюремная администрация отбирает у них для тюрьмы луга, лучшие места для рыбных ловель, лучший лес. Беглые, тюремные ростовщики и воры обижают их. Тюремный палач, гуляющий по улице, пугает их. Надзиратели развращают их жены дочерей, а главное — тюрьма каждую минуту напоминает им об их прошлом и о том, кто они и где они.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 О том, как неравномерно распределен поселением нерусский элемент, мне уже приходилось упоминать. Сноска. На вопрос «какой губернии» мне ответили 5791 человек. Тамбовская дала 260, Самарская — 230, Черниговская — 201, Киевская — 201, Полтавская — 199, Воронежская — 198. Донская область – 168, Саратовская – 153, Курская – 151, Пермская – 148, Нижегородская – 146, Пензенская – 142, Московская – 133, Тверская – 133, Херсонская – 131, Екатеринославская – 125, Новгородская – 122, Харьковская – 117, Орловская — 115. На каждую из остальных губерний приходится меньше 100. Кавказские губернии все вместе дали 213, или 3,6%. В тюрьмах кавказцы дают больший процент, чем в колонии, а это значит, что они неблагополучно отбывают каторгу и далеко не все выходят на поселение. Причины тут — Частые побеги и, вероятно, высокая смертность. Губернии царства польского все вместе дали 455 или 8%. Финляндии и Остзейские губернии — 167 или 2,8%. Эти цифры могут дать лишь приблизительное понятие о составе населения по месту рождения — Но едва ли кто решится выводить из них заключение, что Тамбовская губерния – самая преступная, и малоросы, которых, кстати сказать, очень много на Сахалине, преступнее русских. Неблагоприятно отзывается на росте каждого селения также еще пестрота иного рода. В колонию поступает много старых, слабых, больных физически и психически, преступных, неспособных к труду,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 что вместе составляло 10% всего числа сыльных. Сноска. Дворяне и вообще привилегированные не умеют пахать и рубить исп. Надо работать, надо нести наказание, какое все несут. Но сил нет. Поневоле они ищут легкого труда и даже часто ничего не делают. Но зато они находятся в постоянном страхе, что судьба их изменится и их пошлют в рудник. Телесно накажут, закуют в кандалы и прочее. В большинстве это люди уже утомленные жизнью, скромные, грустные, и когда глядишь на них, то никак не можешь представить себе их в роли уголовных преступников. Но попадаются также пройдохи и нахалы, в конец испорченные, одержимые душевной невменяемостью, производящие впечатление каких-то осторожных выскочек. Их манера говорить, улыбки, походка, лакейская услужливость — все это нехорошего, пошловатого тона. Как бы то ни было, страшно быть на их месте. Один каторжный бывший офицер, когда его везли в арестантском вагоне в Одессу, видел в окно живописную поэтическую рыбную ловлю с помощью зажженных смоляных веток и факелов. Поля Малороссии уже зеленели. В дубовых и липовых ее лесах, близ полотна дороги, можно заметить фиалки и ландыши. Так и слышится аромат цветов и потерянной воли вместе. Владивосток, 1886 год, номер 14. Бывший дворянин, убийца, рассказывая мне о том, как приятели провожали его из России, говорил. «У меня проснулось сознание. Я хотел только одного — стушеваться, провалиться, но знакомые не понимали этого и на перерыв старались утешить меня и оказывать мне всякое внимание. На привилегированных арестантов, когда их ведут по улице или везут, ничто так неприятно не действует, как любопытство свободных, особенно знакомых. Если в толпе арестантов хотят узнать известного преступника и спрашивают про него громко, называя по фамилии, то это причиняет ему сильную боль. К сожалению, нередко глумятся над уже осужденными привилегированными преступниками и в тюрьме, и на улице, и даже в печати. В одной ежедневной газете я читал про бывшего коммерции советника, как будто бы где-то в Сибири, идучи этапом, он был приглашен завтракать, и когда после завтрака его повели дальше, то хозяева не досчитались одной ложки. Украл коммерции советник. Пробывшего камер Юнкера писали, будто в ссылке ему не скучно, так как шампанского де у него разливанное море и цыганок сколько хочешь. Это жестоко. В каждом селении есть староста, который избирается из домохозяев, непременно из поселенцев и крестьян, утверждается смотрителем поселений старосты попадают обыкновенно люди степенные, смышленные и грамотные. Должность их еще не определилась вполне, но они стараются походить на русских старост. Решают разные мелкие дела, назначают подводы по наряду, вступаются за своих, когда нужно, и прочее. А у рыковского старосты есть даже своя печать. Некоторые получают жалования.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 Третье. Глыбин Иван. Тоже. Голынский Семен. нерочитель и Самовольный. Казанкин Иван. Тоже.